Глава одиннадцатая. Добрая охота. Это будет славная охота, хотя для многих она будет последней. Редьярд Киплинг. Маугли. «Стакс, пока система загружается, посмотри, что можно сделать со щитами. Нам нужна защита». «Принял», — лаконично отозвался он и, перешагнув через тело раненого пилота, направился к вотчинезице. Я рассудил, что когда «Улгол» появится в рубке, то перехватит это направление, чтобы «Стакс» смог полностью сосредоточиться на орудиях корабля. Любой космический корабль частично способен вести бой силами одного человека при помощи искусственного интеллекта. Только вот результативность такой схватки весьма низкая. Наличие разумных, которые достаточно компетентны в своем направлении, на порядок увеличивало этот коэффициент, поэтому, собственно говоря, кораблю и требовался экипаж. Только тогда был какой-то смысл в введении активных боевых действий. Настало время томительного ожидания. Система за системой Калигула оживали, но больше всего в данный момент меня интересовала только одна. Та, которая мониторила ближнее пространство, и вроде бы прошло всего полминуты, но такое ощущение, что мимо меня пронеслась вечность. В моей голове царило полное непонимание, как вообще могло произойти то, что сейчас творится. Неужели я настолько доверчив, что не смог распознать рядом с собой вместо друга какого-то мимикрирующего пришельца? Кстати, надо будет у стакса спросить что за раса такая. Судя по всему, он что-то про них знает. Сколько их тут, и у каждой свои особенности. Плакин принялся околдовать над пультом управления щитами, контролируя параметры подготовки системы комбинированной защиты к активации. Пока Искин не перепроверит все показатели несколько раз — Он просто физически не сможет активировать излучатель, расположенные на внешнем корпусе, в целях нашей же безопасности. Если сказать простыми словами, то существовала некоторая доля риска при некорректном запуске систем защиты, и выгоревшие эмиттеры — это самая маленькая из неприятностей, которая могла при этом произойти. Ситуация с пространственным радаром обстояла несколько радужнее, и первые данные начали поступать на оживающие экраны. «Командир», — прозвучал голос Искина, — «общий доклад о состоянии корабля. Реакторный отсек активирован, подача энергии восстановлена, гравитация восстановлена. Системы жизнеобеспечения по мере нарастания поступления энергии будут активироваться постепенно. Уровень пригодности дыхательной смеси на корабле во всех помещениях класса А и основных магистральных коридорах приведен к допустимому уровню значений. Система навигации, защиты и вооружения — Запускаются согласно протоколу приоритетов. В реакторном отсеке обнаружен Ковел Скарт. Диагностирую его поведение как враждебное. А он-то что там делает? Перебил я доклад из кина. Вывожу изображение на экран. На возникшем слева от меня виртуальном экране отобразилась трансляция с камеры наблюдения, на которой вышеупомянутый паренек увлеченно пытался разбить один из реакторов, молотя по нему какой-то железякой. Ты пытался с ним поговорить. Насколько я понимаю, таким образом навредить этому устройству невозможно. Вы правы, командир. Повредить реактор таким образом крайне затруднительно. Я пытался с ним поговорить, но на контакт он не идет. Командир, есть данные об окружающем пространстве. Голосом доложил Хор, перейдя на другую тему. Обнаружен неопознанный корабль промежуточного класса. Идентификатор не функционирует масс анализатор построил модель. Ведется сбор дополнительной информации. От корабля в нашу сторону движется два более мелких летательных аппарата, предположительно десантные боты. «Насколько они далеко?» — спросил я, хотя мозг уже анализировал поступающие на голографические экраны всевозможные данные. «Сбить мы их уже не успеем». «Стакс, у нас, кажется, гости». «Вижу, на щит еще не готов», — отозвался сибурянец. Это я уже видел и сам, и начал осознавать, что, похоже, нам все-таки придется принять у себя на борту непрошенных гостей. Орудие тоже еще некоторое время мы не сможем запустить. Хотя, надо сказать, что встали те, кто прилетел принять нас тепленькими, в максимально неудобную для стрельбы по ним позицию. Что ни говори, но их команда действовала достаточно продуманно. Падение в гравитационный колодец газового гиганта нам тоже не грозило. Судя по трехмерной карте системы, мы находимся вне зоны действия силы его притяжения. Мы даже немного удаляемся от него. Такая вот обстановочка. Вот для чего Рилма запросил у меня разрешение на изменение орбиты. Ничего себе, она ее скорректировала. Надо бы доктору Селиму сдать эту сучку на руки. Но для начала необходимо, чтобы он постарался привести в чувство хоть кого-то из команды. Лишний человек сейчас бы очень не помешал. «Эх, Серега, Серега, как же так? Ведь это был точно ты! И ведь отлучался ты всего несколько раз за время нашего ремонта. Видимо, в какой-то из этих моментов тебя и взяли. Выходит, что кому-то очень сильно нужно было захватить нас. Сразу три члена экипажа оказались засланными казачками. Надо с этой девчонкой потолковать, если выживет, конечно, после того, чем ее угостил Сибурянец». Он, кстати, так и не ответил, как именно ему это удалось. Троих чем-то приголубил, маленьким и смертоносным. А десантные боты, между тем, приблизились практически вплотную. Теперь у меня было их изображение, и стало возможным сделать примерный вывод о количестве противников на борту каждого из них. По моим расчетам, в общей сложности нам следует ожидать до 30 бойцов. Хор Активировать системы противообордажной обороны!» «Если есть хоть какая-то возможность еще чем-нибудь их поразить, надо постараться это сделать». «Стрелять мы еще не можем», — отозвался на мои слова Сибурянец. «Но я попробую кое-что другое». Генератор накачки щитов при этом показывал примерно 50 набор мощности, и эта шкала постепенно заполнялась. Первый десантный бот преодолел последние километры пути, и оказался уже вне зоны действия наших орудий, а вот второму не повезло. Лакин успел закончить подготовку своего сюрприза именно в тот момент, когда летательный аппарат противника находился в зоне воздействия нашего щита. Уж не знаю, каким образом Стакс умудрился провернуть этот фокус, но он локально смог изменить полярность двух соседних сегментов щита, которые как раз и должны были пересекаться в точке прохождения курса бота после подачи энергии на эмиттеры, две разнонаправленные энергетические волны сошлись на этом суденышке. Я не знаю, чего этим хотел добиться Сибурянец. Он не объяснил, но получилось у него впечатляюще. Мини-реактор, расположенный на боте, не выдержал подобного воздействия и взорвался, похоронив в огненной вспышке весь находившийся на нем десант. А нашу бронированную оболочку, Ударилось несколько достаточно увесистых обломков, но они не причинили нам никакого вреда. Правда, несколько имитаторов моментально приказали долго жить, но в данной ситуации это было не критично. Во-первых, у нас имелся аварийный запас этих деталей. А во-вторых, уполовинить группу нападающих ради такой мелочи, на мой взгляд, являлось неплохим разменом. Дверь в рубку открылась, и в нее ворвался зиц, который опрометью бросился к своему рабочему месту, чтобы тут же проклиная корявые руки сибурианца, сбившие все ранее сделанные улголом тонкие настройки, заголосить своим тоненьким голоском. Стакс поднялся, освобождая ему место, и, не вдаваясь в полемику, подошел ко мне. «Джон, я думаю, что ты здесь справишься. Они не ждут от нас сопротивления, на таком расстоянии развалить их корабль будет несложно. Но я пока поохочусь», — поставил он меня перед фактом. Там их человек 15 Надо идти втроем, это не факт, что мы вывезем». Попытался я протестовать его решение. «Нет, Сол, тебе надо разобраться с их кораблем. У тебя есть доступ ко всему на рейдере. У меня будет отдельный канал с эскином, можешь присоединиться ко мне, как тут совсем закончишь». Сказано это было таким тоном, что я понял, даже если я ему прикажу остаться, он мне не подчинится. Что-то зловещее загорелось в его взгляде. Все-таки странный он тип. Если что там вдолбил себе в голову, то он этого обязательно добьется. Идеальный боец. Инициативный и бесстрашный. Я откинулся в ложементе и полностью сосредоточился на основной задаче. «Зиц, делай, что хочешь, но мне нужны щиты», — потребовал я. «Командир, энергодача восстановлена на 80%. Началась закачка в накопитель». «Вижу, хорошо». Оборвал я перешедшего, как всегда, в экстремальной обстановке на деловой тон хора и поинтересовался. «Если уж мы энергетическими орудиями не сможем еще некоторое время воспользоваться, зачем же мы будем ждать? Давай-ка заряди нашу большую Берту!» Так я назвал крупнокалиберное кинетическое орудие, которое мы установили при модернизации. Все-таки его принцип действий был несколько иным, и ему не требовалось такое неимоверное количество энергии. «Произвожу зарядку орудия». Оставалось дело за малым. Совершить резкий маневр, зафиксировать цель в передней плоскости рейдера и произвести точный выстрел. Из-за размеров орудия его наводка была не таким простым делом, но я все-таки передал свою задумку и скину, и он сразу же начал просчитывать последовательность импульсов для выполнения нашего будущего маневра. Корабль у противника непростой. Он немного больше корвета, метров на сто, и, судя по моим данным, неплохо вооруженный. Но, тем не менее, мощность его орудий вряд ли была способна справиться с тем уровнем защиты, который мы себе установили при модернизации. Где-то глубоко в недрах Калигулы активировались механизмы, извлекающие кинетические заряды из артиллерийского погреба, чтобы сразу же по транспортировочной системе направить их к орудию. Учислительная мощность нашего эскина Усиленное аграфским оборудованием позволяло и без наличия артиллериста возле пульта управления оружием вести результативный и прицельный огонь. Траектория нашего маневра была высчитана. Осталось дождаться минимально необходимого уровня заряда на обмотках электромагнитных ускорителей. Хотя наше движение должно все же начаться несколько раньше, чтобы не терять даром время. жан Вышел на связь сибурянец вскрыть какой-нибудь шлюз, то пусть и не препятствует. Запусти их на корабль. Нам же не нужен лишний ремонт. Понял, тебя, сделаем. Отозвался я и уже хотел было отдать указание скину, но тот опередил меня. Командир, просьба старшего офицера Шира удовлетворена. И скин. Связь с медицинским отсеком. На экране тут же появилось изображение стоящего возле медицинской капсулы в своем причудливом скафандре Ксеноса. «Доктор, что с эвакуацией наших абордажников?» «Господин Сол, как вы и просили, я эвакуировал двух командиров отделений. Займусь остальными по мере освобождения капсул». В своей обычной, слегка чопорной, и педантичной манере ответил доктор Селим. «Ты выяснил, чем их вырубили?» «Выяснил», — подтвердил доктор. «Могу переслать вам файлы с отчетом». «Давай своими словами, сейчас нет времени разбираться с документами». Перебил я его. Оба доставленных образца получили дозу нейротоксина LCF-257-55 согласно стандартному классификатору отравляющих веществ. Предполагаю, что он был введен в организм через систему регенерации дыхательной смеси. Скорее всего, что и у остальных мы обнаружим те же признаки. Насколько это опасно и сможешь ты поставить их в строй или нет? Я уже синтезировал необходимое количество антидотов. «На восстановление пациентов потребуется несколько часов». «А нельзя ввести антидот тем, кто сейчас лежит на лётной палубе? У нас тут так-то чрезвычайная ситуация. Противник на борт прорывается». «Я могу ввести антидот пациентам, но предпочел бы этого не делать. Без контроля автоматики медицинской капсулы вероятно возникновение негативных последствий. Вам придется завизировать этот приказ под протокол». «Хорошо, док, я вас понял. Тогда занимайтесь пока девчонками». Но корабль проникли враги. Сейчас я заблокирую доступ к вам во всех. Благодарю вас, командир. Я и сам хотел вас попросить об этом. Как мне показалось более жизнерадостным тоном, отозвался Ксенос Работайте, доктор селим На прощение сказал я и прервал связь. Долго рассусоливать было опасно. Зиц, что у нас с защитой? Вернулся я мыслями в рубку. Восстанавливаю тонкие настройки. Этот сырокожий лупоглаз мне тут все сбил. В принципе, защитный экран активирован, но для работы с наслоением придется еще кое-что сделать. Только вот этот сектор я бы попросил поберечь». Указал он одним из щупальцев на схему размещения эмиторов Как раз в том месте, где стакс двумя разнополярными сегментами щитов удачно уничтожил один из ботов противника. «Хорошо, постараемся поберечь, кстати. А ты знал, что так можно с полями работать?» «Большой, ну что ты как, маленький?» «Конечно, знал, но никогда бы не стал этого делать. Он ведь этим фокусом мне эмиттеры попалил. Они мне как родные. Я же каждый из них по именам знаю», — жалостливо протянул малыш. «По каким именам, Зиц, ты что, бустернулся, пасхуда мелкая?» «Немного, командир. Мы ведь как-никак в бою, и мне нужен ускоритель». Все время нашего разговора его щупальцы без устали порхали по сенсорным клавишам пульта управления. Честно говоря, я был слабоват в этом вопросе и не понимал большей части его действий. Но, судя по горящим глазам и довольной физиономии, смысл в них был, очевидно, немалый. «Командир, параметры маневра установлены. Можно начинать?» — доложил хор, и я не стал медлить, коротко бросив команду. «Старт!» Я и сам уже видел, что шкала заполненности уровня заряда ускорителей на кинетическом орудии практически дошла до своего пика. И настало время показать противнику, что цель оказалась далеко не легкой. Дюзы маршевых двигателей отработали в течение двух с половиной секунд, выплеснув из себя два потока высокоплотной плазмы. Одновременно с этим действием, придавшим нам небольшое ускорение, маневровые двигатели начали корректировать наше положение относительно корабля противника. Кинетическое орудие было способно поворачиваться на 15 градусов по горизонтали в обе стороны и на те же 15 по вертикали относительно продольной оси нашего корабля. Придавать слишком сильный импульс рейдеру было чревато тем, что мы попросту можем не успеть прицелиться. События понеслись в скач. Представляю, что сейчас творится на мостике вражеского корабля, ведь они стопроцентно были уверены в том, что Каллигул обездвижен. Ничего, понеслось говно по трубам. Но завершение маневра нам требовалось всего 15 секунд если противник останется на одном месте и не успеет среагировать. Однако тем, кто пришел за нами, понадобилось всего 5 секунд для того, чтобы открыть по нашему рейду огонь. Мгновения до окончания маневра и выхода на линию открытия огня тянулись мучительно медленно. Благо, хоть Зиц в этот момент показал все, на что он был способен. Щиты, которыми он виртуозно управлял, поглотили весь полученный нами урон, просадив накопители всего на 5%. Это если учитывать то, что отстрелялись по нам не только энергетическим оружием, но и успели выпустить две достаточно мощные противокорабельные ракеты. Одну из них Искин умудрился сбить системами противоракетной обороны. Благо, много энергии им не требовалось, и он успел их активировать и подготовить к бою. Одну мы приняли на себя, и вот тут щит крейсерского класса показал себя во всей красе. Можно сказать, что мы даже не заметили этого комариного укуса. Вражеский корабль тоже пришел в движение, но этим только ухудшил свое положение. Время до начала стрельбы сократилось на 2 секунды, и как только автоматика сообщила мне о том, что выстрел возможен, я его сразу же произвел. Разогнанная до сумасшедших скоростей болванка отправилась навстречу с противником. И так как он находился практически рядом с нами, вошла в его носовую часть, разворотив ее и не помогли ему ни щиты, ни броневое покрытие. «Есть!» — выдохнул я, удовлетворившись результатом своего труда. «Хорошая девочка, Берта!» — похвалил я кинетическую пушку. «Ну а тебя, уродец, мы еще подразберем!» Пообещал я неведомому противнику, но только вот моим словам не суждено было сбыться, потому что в следующую секунду поверженный корабль сдетонировал. Хотя, по прогнозу Искина, этого не должно было случиться. Уж не знаю, куда мы там попали и что повредили, но его реакторы взорвались, разметав во все стороны ошметки корабельных конструкций, брони и оплавленного металлического мусора. Эта волна, разошедшаяся во все стороны, уже через пять секунд добралась до нас, и Каллигула буквально задрожал. На меня сразу же посыпались строчки докладов искусственного интеллекта о выходе из строя нескольких эмиттеров силового поля энергетического щита, благо что он выстоял, просев разом на 15%. Похоже, у этих парней на борту имелось кое-что помощнее, чем то, что они успели применить. Но, к сожалению, мы об этом уже не узнаем и не сможем этим воспользоваться. «Плакали мои денежки горькими слезами». А так хотелось хоть немного подзаработать на этих бедолагах. Ну, пусть пустота будет им вечным домом, как говорится. А у нас есть и дома дела. Вернее, на борту, ведь сейчас такс где-то там спешит навстречу с вражеским десантом, а их, как мне кажется, не стоит недооценивать. Выйдя из рубки, Лакин остановился и закрыл глаза. Его находящиеся в бесконечном движении веки замерли. Усилим воли Сибурианец отрешился от всего. Где-то за спиной, и в то же время бесконечно далеко, оказались все окружающие его в последнее время разумные, по какому-то странному стечению обстоятельств, ставшие его спутниками. Стакс задумался, ощущает ли он что-то по отношению к этим существам. Он, привыкший ставить во главу угла только личное благо, поймал себя на мысли о том, что эти «хомо» и «ксеносы» стали для него чем-то большим, чем просто спутниками. Нет, не все. На кого-то ему было по-прежнему плевать. Его не особо заботила судьба основной части бывших каторжан или нанятых на последней станции членов экипажа. Но командир... Удивительно, это слово не вызывало у него никакого отторжения. Было что-то такое в странном «хомо», И вроде бы нельзя сказать, что он очень силен или хорошо подготовлен. Стакс был уверен, что в прямом боестолкновении он сможет оборвать жизнь этого разумного в течение нескольких секунд. Но в то же время Джону удавались такие вещи, которые Ксеноса по-настоящему удивляли. Во-первых, их было тяжело совершить не только физически или при помощи знаний, но, во-вторых, они были практически безнадежны с точки зрения логики поступков. Все, что смог узнать о нем Лакин, говорило о том, что все действия этого человека по меньшей мере сомнительны, но в то же время поступки, которые он совершал, находили отклик в прагматичной душе сибурианца. Нет, не того, каким он стал сейчас. Лакин Стакс со вторым именем Шир явился плодом воздействия космических технологий на того молодого Лакина, искусного охотника из гнилых и опасных болот Сибура. Как же Стакс жалел о том, что он остался на Калигуле и не принял участие в убийстве того зверя, которого смог одолеть Сол. Он тщательно осмотрел тело этого существа, а также большую часть корабля, отмеченную трупами погибших членов экипажа разыскиваемого крейсера, стараясь понять повадки и логику поведения этого зверя. Лакин изучил записи с камер, расположенных в скафандрах бойцов, а также устные доклады от тех, кому посчастливилось выжить. Все произошедшее было досконально разобрано пытливым разумом Сибурианца, и все равно он не понимал, какую-то часть этого поединка. Давно выкорчеванное с корнем легкое чувство зависти кольнуло тогда не потерявшего хватку охотника, но в то же время он понимал, что часть тех событий он, видимо, не смог уловить. Что-то там было еще, скрытое от глаз. Насколько это было возможно, Лакин, имея практически неограниченный доступ к системам наблюдения, собрал информацию и об этой странной самке с именем Айра. За свою долгую жизнь он повидал множество ксеносов и гуманоидов. Видел несколько десятков разновидностей хомо, но такие ему не попадались. Рядом с этой девушкой сибурянец испытывал странные эмоции. Поначалу Стакс долго не мог понять, что это пока не заставил себя пожелать ей смерти и составить примитивный план по ее устранению, но не смог этого сделать. Нет, вернее, будет сказать, что план-то он придумать смог, а вот заставить себя привести его в действие у него не получилось даже мысленно. Тогда он начал вновь и вновь составлять такие планы, и каждый раз они наталкивались на неприятие этой мысли. Поначалу это не на шутку встревожило Сибурианца. Возникло даже ощущение, что у киллера внутри что-то сломалось. Но потом он разработал подробный план в отношении одного из абордажников, и никакого отвращения внутри не возникло. Значит, дело здесь, в этом странном подвиде Хомо. В то же время привыкший остро чувствовать не только опасность, а даже легкую угрозу, направленную в собственную сторону. Стакс в отношении этой девушки совершенно ничего не чувствовал. По его мнению, опасности она ему не несла. Уже перед самым нападением он понял, в чем тут дело. Эта девушка владела пси, редким и опасным даром. Что-то произошло в момент, когда они соприкоснулись с командиром. Она смогла почувствовать приближающуюся угрозу. Предвидение – чрезвычайно редкое направление среди обладателей пси-способностей. Сам сибурианец имел слабую предрасположенность к управлению собственной внутренней энергией. Его показатели были настолько смехотворны, что их не было никакой возможности развивать, хотя кое в чем ему это помогало. Частенько он буквально предугадывал действия противника. Но, к сожалению, управлять этим было невозможно, да и не всегда срабатывало, вызывая лишь легкий шлейф подозрений вместо того, что продемонстрировала Дельфийка. «Надо бы за ней присмотреть». «Быть может, она будет в чем-то полезной, стоит убедить командира, оставить ее рядом». «Что-то я отвлекся», — подумал внезапно Лакин и сосредоточился на насущной цели. «Задача элементарная — отразить нападение на корабль, уничтожив при этом вражеский десант. Количество противника — от 15 до 18 единиц. Место проникновения — технический орудийный шлюз номер 14. Операция осложнена ограниченными ресурсами защиты. Как бы ни хотелось Сибурианцу лично уничтожить нападавших при помощи верного острова железа, он прекрасно осознавал, что глупо не воспользоваться более действенными способами умерщвления разумных. Сейчас в дело вступал расчетливый подготовленный ликвидатор. Из корневых каталогов его нейросети вытаскивались боевые программы и запускались, нагружая продвинутый сопроцессор. Спрятанные в разных местах специализированные программы объединялись и запускали общую оболочку, совмещавшую все эти инструменты и создававшую универсальный комплекс для более тщательного и результативного выполнения всевозможных заданий и операций. Продуктов, подобных этому, на рынке существовало приличное количество. Но конкретно это исполнение нравилось Сибурианцу больше всего. На внутренний экран начали поступать дополнительные данные. Пусть и слабоватый, но отдельный искусственный интеллект программы превосходно моделировал ситуационные события с учетом всех возможных способов коммутации с окружающим миром. Первым делом Лакин, послав запросы скину рейдера, организовал подключение к корабельной сети и установил выделенный канал с хором. После этого искусственный интеллект боевой программы, действуя согласно вложенным в него алгоритмам, начал анализировать конструктивные особенности внутренних помещений корабля с точки зрения осуществления результативного нападения на абордажную команду противника. Одновременно с этим был получен частичный контроль над противоабордажными системами корабля. Из всех возможных вариантов результативнее всего, чего что-то скрывать, использовать систему автоматических турелей и систему ограничения доступа наподобие той, которая была применена в энергетическом отсеке рейдера. Конечно, они не могли в полной мере обеспечить безопасность, потому что существовала масса способов устранить это препятствие. Но если применялся эффект неожиданности, то кое-какие шансы на успешное применение этого инструмента появлялись. Космический бой, как правило, скоротечен, и по большей части он состоит из коротких стычек, в которых побеждает тот, кто лучше подготовился к бою. Корабль — это очень своеобразное поле боя, и чаще всего сражения вспыхивают в разных частях судна. Но сейчас несколько иная ситуация. Очень скоро те, кто окажется на борту Калигулы, узнают о том, что все пошло не по их плану. В боте на обшивке наверняка остался кто-то для организации связи, пилот, к примеру. Скоро Джон начнет атаку, и тогда все поймут, что тут дело нечисто. Если случай с уничтоженным ботом еще можно списать на форс-мажор при отсутствии связи с теми, кто помогает захватить рейдер изнутри, то начало атаки и ведения огня по их кораблю раскроет все карты. Виртуальный искусственный интеллект, обработав поступающий массив данных, начал подсказывать возможные действия и алгоритмы управления ситуацией. Сибурианец придирчиво рассматривал каждый предложенный вариант и либо немного изменял его по своему разумению, либо оставлял как есть и запускал в работу. Не раз и не два он использовал подобные инструменты для повышения собственной эффективности, поэтому действовал, не задумываясь, полагаясь лишь на свое профессиональное чутье. Еще не закончив окончательный расчеты и утверждение алгоритмов предстоящего боя, Стакс, бросив беглый взгляд на свою экипировку, побежал в сторону гравилифта. На экранах шлема скафандра отображались данные с камер видеонаблюдения об уже проникших внутрь корабля пиратах. Противников всего 14, в принципе, так и предполагалось с самого начала. Скорее всего, пилот остался в боте, и Скин тут же поставил каждому из них виртуальную метку и перенес ее на трехмерную карту внутренних помещений корабля. Теперь можно было в реальном времени знать, где именно находится каждый нападавший. Короткая поездка на гравелифте, истакс свернул в боковой технический коридор. Изменился сам шаг профессионального убийцы. Он стал совершенно другим. Плавной стелющейся походкой, не издавая практически ни единого звука, он двинулся в сторону идущей по параллельному коридору группы противника. Видимо, нападавшие знали принципиальное внутреннее строение данного типа рейдеров. Судя по всему, они направлялись в сторону рубки, да только вот чтобы дойти туда, нужно было пройти довольно приличное расстояние и разобраться в хитросплетении коридоров. Причем некоторые из них Лакин в любой момент мог заблокировать. Турель на входе стакс не стал использовать. Во-первых, это было бы слишком ожидаемо и привело бы к гарантированному быстрому выводу ее из строя. Уж к подобным сюрпризам любой абордажник всегда готов. Но вот дальше по пути следования группы было еще несколько точек с установленными автоматическими турелями, которые теперь можно моментально брать под свой контроль. Первая из подобных закладок сработала в тот момент, когда голова замыкающего прошла под ней. Турель вывалилась из своего гнезда и открыла шквальный огонь, расстреляв троих и ранив еще двоих нападавших. Счетчик цели автоматически скорректировался, три отметки погасли. Степень повреждения двух других оставалась под вопросом, но цвет их отметок уже поменялся с красного на синий. Через секунду турель прекратила свое существование, уничтоженное ответным огнем противника. Но свое черное дело сделать она успела, причем совсем неплохо. Лакин с удовлетворением наблюдал, как напряженно заозирались по сторонам абордажники а трое бойцов пытались оказать помощь пострадавшим. Киллер прекрасно знал, что сейчас в дело вступит фармакология. Сработают автоматические аптечки, и ненадолго эти бойцы, возможно, встанут в строй, а возможно и нет. Вполне вероятно, что они станут грузом на плечах тех, кто пошел на захват Каллигулы. Частично так и произошло. Один из бойцов через некоторое время смог подняться на ноги, а вот второй так и остался лежать. Была вероятность, что его пристрелят свои же, но нет, они просто пошли дальше, вероятно, намереваясь забрать его после осуществления захвата корабля. Стакс внутренне улыбнулся. «Ну что же, вы сами сделали мне такой подарок». Группа дошла до площадки с гравелифтом, но так как у них ничего не получилось с ним сделать, то они, довольно быстро обнаружив лестницу, втянулись на нее и продолжили свое движение. В это время сибурянец, пройдя несколько предусмотрительно открытых и скином сквозных помещений, вышел в тот же коридор и не спеша, легкой походкой приблизился к раненому. Он навис над ним и заглянул через забрало шлема в лицо человека. Бластерный заряд турели попал ему в живот, и, судя по всему, чувствовал он себя прескверно, даже несмотря на действия аптечки. Если ему не помочь в ближайшее время, он гарантированно умрет. Несмотря на полученные критические повреждения, боец находился в сознании. Пират с ужасом уставился на появившееся над ним лицо Ксеноса. Сибурианцы вообще не самые симпатичные создания Вселенной. А когда подобное еще и кровожадно ухмыляется, держа в руках десантный вибронож, то тут любого может прослабить. Раненый попытался дернуться и что-то прокричать, но Лакин плавным единым движением опустился, проколов вибро клинком шейный сегмент скафандра, перерезая словно скальпелем позвоночник и сонную артерию человека. В следующую секунду забрала изнутри окрасилась брызгами алой крови, а стакс поднялся в вертикальное положение, стряхнул несколько капель крови, а затем отточенным движением убрал клинок в нужно закрепленные на бедре. Лакин двинулся следом за ушедшими, сверяясь с информацией, получаемой от хора. Он уже знал, что Джон вот-вот начнет стрельбу, и не сомневался в том, что командир справится. За спиной покоилось четыре тела. Осталось всего десять. Старший у нападающих, конечно же, получит сигнал, что его боец умер, но так он мог умереть и от полученных травм. Группа десанта уже успела спуститься по лестнице и теперь искала возможность дальнейшего передвижения к рубке. Шир не торопился. Он уже знал, что сделает во вторую очередь. Нужно было отпустить пиратов подальше. Следующая точка обороны представляла собой специальную бронестворку. Ее можно было использовать не только как препятствие для нападающих, но и как способ их разделить, чем, собственно, и собирался воспользоваться профессиональный убийца. Применить истощающий способ уничтожения небольшой группы десанта было в данной ситуации самым эффективным методом. Пираты шли немного растянувшейся группой, внимательно осматривая окружающее пространство. Наученные горьким опытом, они пытались выявить скрытые в потолочных нишах турели. Поэтому возникшая у тройки, замыкающих перед самым носом, толстостенная металлическая переборка стала для них весьма неприятной неожиданностью. Обе группы встревоженно зазирались по сторонам, и, судя по всему, принялись переговариваться между собой при помощи средств связи, встроенных в их амуницию. По прогнозу боевой программы ожидалось, что первая группа продолжит свое движение, но они решили поступить несколько иначе. Один из пиратов достал две сцепленные между собой плазменные гранаты, настроил их и установил на бронестворку. Вполне возможно, что этот заряд может и пробить какое-то отверстие в ней. Поэтому стакс немешка и активировал расположенную рядом с этим препятствием вторую турель и дал очередь из разогнанных высокотемпературных зарядов. Для стоявших неподалеку от двери бойцов, эффект неожиданности сработал и в этот раз. Правда, удалось зацепить всего одного, но это и не было целью. Лакин старался попасть в гранаты до того, как детонатор сработает, и это у него получилось. Гранаты от попадания по створке сорвались, и сдетонировали уже в воздухе, начисто слезнув из этой вселенной того, кто их устанавливал. Итог работы Турели — минус два противника. С этой стороны перегородки осталось пять бойцов, и с другой — три. Чуть больше половины отряда, а до рубки еще так далеко. По кораблю раздался протяжный гул, и Стакс понял, что Каллигулу вступил в бой. Но сейчас он ждал дальнейших действий противника, И очень скоро их увидел. Пятерка бойцов направилась скорым шагом дальше по коридору, оставив троих самостоятельно искать выход из тупика. Среди них находился и раненый пират. Настало время очередного хода. Уровень, на котором сейчас находились трое отрезанных бойцов, тоже имел несколько параллельных переходов. Умели все-таки строить догорианцы. Подобные скрытые от норки значительно упрощали работу ликвидатора. Стакс юркнул в один из таких проходов и начал, словно опытный хищник, обходить тройку пиратов, которая в данный момент возвращалась назад и пыталась найти способ соединения с первой группой. Схема дальнейших действий была предельно проста и понятна. Достать универсальный штурмовой комплекс из захвата на спине и перевести огонь на кинетику. Правда, один из переходов придется слить, но это уже не важно. Судьба этих разумных предрешена. Дверь, скрытая за декоративной панелью, бесшумно отошла в сторону, и Сибурянец последний раз сверился с данными, поступающими с видеодатчиков в коридоре. Как только голова шедшего замыкающим повернулась немного в сторону, он плавным движением высунулся в дверной проем и произвел короткую серию из трех выстрелов, целясь в шейный отдел бойца. Это самое уязвимое место у большей части скафандров, а уж особенности тех, которые надеты на пиратов, были профессионалу прекрасно знакомы. Времени хватило ровно на то, чтобы отстреляться по еще одному бойцу, но в этот раз результативность стрельбы подкачала. Человек достаточно ловко успел обернуться, сменить свое положение и открыть ответный огонь. Лакин вернулся в безопасный темный коридор, закрыв за собой потайную дверь, отошел на несколько шагов, немного подумал и достал из крепления на поясе плазменную гранату выставил ее на минимальное значение объема и установил на высоте примерно двух метров справа от дверного проема, запрограммировав на дистанционный подрыв. «Минус один», — констатировал он, получив данные датчиков, мониторящих жизнедеятельность всех организмов на корабле. Удалившись на безопасное расстояние, лакин остановился и спокойно начал наблюдать за тем как двое оставшихся в живых пиратов осматривают место из которого он недавно произвел выстрелы подобные скрытые системы переходов встречаются на крупных кораблях достаточно часто поэтому проход должны обнаружить довольно быстро а чего тут собственно говоря искать системы скафандров в купе с нейросетью прекрасно способны вычислить расстояние до любого объекта так и случилось двери обнаружили Но это и было нужно Сибурианцу. С этой дичью пора заканчивать. Под чутким контролем киллера пираты поднатужились и смогли открыть дверь. Тот, что шел первым, внимательно осмотрел темный коридор, осветив его прожектором, и не увидел никакой опасности. Сделал осторожный шаг в дверной проем, и его голова и верхняя часть туловища окутались шаром высокотемпературной плазмы диаметром около метра. Период активной фазы истечения плазмы был небольшим, так что он не успел причинить непоправимого ущерба материалу переборок, хотя их, конечно же, придется заменить. Но вот материалу, из которого был сделан скафандр пирата, не повезло. Его знатно поджарило, местами пропалив не только сам конструктив скафандра, но и плоть до костей черепа. В строю осталась всего одна синяя метка, та самая, которая получила ранение от турели. Судя по данным скамер, сразу же после взрыва он спрятался за переборкой и в данный момент лихорадочно пытался придумать, что ему делать дальше. Искин Калигулы в данный момент старался взломать шифрованный протокол связи, на котором велись переговоры. В этом деле, к сожалению, Стакс ничем помочь ему не мог. Чисто теоретические инструменты для этого существовали, но в наличии их у него попросту не было. Оставалось надеяться на то, что Хорс может все-таки подобрать ключ к кодировке их переговоров. То, что они ведутся постоянно и скин докладывал. А судя по тому, что интенсивность передач с ботом возросла, пираты уже получили информацию о том, что корабль, на котором они прилетели, уничтожен. Та вибрация, которую сибурианец ощутил пять минут назад, и была результатом попадания массированной волны осколков. Пират устало сполз спиной по переборке и уселся на пятую точку. Судя по всему, рана давала о себе знать. Человек, где шлем, и Лакин смог увидеть его лицо, искаженное от боли. «Нет, это тоже не боец. Дурная добыча. Неинтересно даже время тратить на нее. Он скоро сам сдохнет. А впереди, в той стороне, с которой будет заходить командир, еще пять бойцов заждались меня» прошептал Лакин и побежал по коридору, умело сворачивая в различные закоулки, про которые и не скажешь, что через них можно куда-то пройти. Пятеро человек, оставшиеся от первой группы, значительно ускорились. Наверняка они поняли, что против них начались контрабордажные мероприятия, поэтому спешили сделать то единственное, что могло их спасти в данной ситуации. Добраться до центра управления кораблем до его сердца, где должны были ждать их агенты. Если они продолжат двигаться в том же темпе, то очень скоро они попадут в зону действия Крайнего Барьера. В этой части корабля осталась последняя ловушка с бронестворкой и турелью, но закрыть ее лакин решил уже сейчас. Делиться ни с кем трофеями сибурянец не собирался. Он так давно не охотился, что отдавать кому бы то ни было свою законную, как он искренне считал добычу, было бы для него просто преступлением. Но уж нет. Такой подарок великой пустоты Лакин упускать не собирался. Внезапно возникшую преграду пираты заметили достаточно быстро и некоторое время выжидали появления турели, но это было бы слишком просто и легко просчитываемо, поэтому действовать в данный момент подобным образом было бы ошибкой. Здесь движение пиратов остановилось, и сибурианец сбавил темп. «Шир, ты как там?» — раздался в шлеме голос Джона. «Я иду к тебе. Зажмем их с двух сторон. Я предпочел бы, чтобы ты не вмешивался». Холодно попросил Лакин. «Это с чего вдруг?» — возмутился человек. «Это моя охота». Медленно проговорил убийца, таким способом пытаясь дать понять Джону, чтобы он не мешал ему. «Знаешь что, Стакс?» — прозвучало в ответ. «У меня на родине есть традиция приглашать друзей на рыбалку или, как в данном случае, на охоту. Это, говорят, сближает? Или ты один погеройствовать решил? Не гони, вдвоем оно как-то сподручнее. Да и ты мне наверняка еще много раз понадобишься, поэтому действовать будем вместе». Ликвидатор слегка скрипнул зубами, но практически сразу справился с легким приступом ярости. Она вспыхнула и пропала. У расчетливых и хладнокровных жителей болот Сибура совместная охота была крайне редким явлением. и Использовалась, как правило, для того, чтобы убить или поймать Ургарта. В одиночку это сделать было практически невозможно. И кто-то должен был выманить эту тварь из болотных омутов. Данная ситуация по степени своей опасности. Довольно разительно отличалась в слабую сторону, и Лакин не считал, что подобная проблема стоит применения этой традиции. Но в то же время командиру явно нужен был опыт подобных действий. Можешь принять боевые алгоритмы? спросил Стакс у командира. Этой надстройки у меня нет, честно ответил Джон. Но я попробую без нее. Схема корабля с отметками целей у меня имеется, так что поиграем в стрелялку. Тебя я тоже вижу. «Ага, одного оставил для допроса?» — поинтересовался Джон. «Он уже труп. Не стал тратить время», — ответил сибурянец, приближаясь к точке, с которой планировал открыть огонь. Коридор, как назло, был узловой. Из него можно было попасть через несколько переходов на центральные палубы. Именно оттуда должен появиться командир, если, конечно, он успеет это сделать потому что сибурианец уже посчитал момент подходящим для того, чтобы открыть огонь. За две секунды магазин универсального штурмового комплекса опустил на 15 зарядов, и три короткие очереди хлистанули по скафандрам оставшихся пиратов. Немудрствуя, лукаво Ксен сцелился в шею. Его излюбленная тактика. Жертву надо стараться убивать быстро. Затем резкий уход обратно от уже летящих в его сторону ответных посланцев смерти облаченных в плазменную корону. «Минус два». Довольно пересчитал отметки стакс и замер, наблюдая по карте, как Джон уже приближается к лестнице, по которой можно было зайти в тыл к пиратам. Похоже, он все-таки погорячился. Один из раненых пошевелился и попытался сесть. «Значит, три с половиной». Хмыкнул он, и активировал турель, ударившую в спины противникам. К сожалению, этот эпизод вышел не очень удачным. Тот, кого Стакс ошибочно захотел списать со счетов, успел среагировать и отстрелялся по турели. Механизм корректировки повредился, и очередь ушла в сторону, пробив спину всего одному из бойцов, и по какой-то нелепой случайности полоснув по раненому бойцу. Джон уже поднимался по лестнице, когда вышедший на охоту киллер повторно открыл огонь, высунувшись из дверного проема. В этот раз он стрелял по одной цели, причем комбинированным залпом. Его штурмовой комплекс позволял ему это. Шлем пирата буквально взорвался, стерев предпоследнюю отметку с виртуальной карты. Оставшийся в одиночестве обескураженный боец бросил оружие, деактивировал шлем и попытался что-то прокричать до чуткого слуха сибурианца донеслось. «Не стреляйте! Я сдам!» Но окончанию фразы, наполненной океаном человеколюбия, не суждено было раздаться в этом коридоре. Потому что в черепе кричащего человека образовалось аккуратное отверстие диаметром с полтора сантиметра. Выходной же имело гораздо более внушительные размеры. Практически тут же в коридор ворвался Джон, пытаясь найти противника. Однако почти сразу его ствол опустился вниз. «Шир! Мог бы и мне одного оставить?» «Я ждал, сколько мог», — лаконично отозвался Сибурянец. Он уже вышел из-за укрытия и приблизился к товарищу. Сол скептически осмотрел тела и с укором высказал. «Ну и кого нам теперь допрашивать?» «Один все еще жив», — пожал плечами Стакс. «Можешь с ним попробовать поговорить, но я на многое бы не надеялся». Ну а что еще остается? — сокрушенно покачал головой человек. — Пойдем, попробуем. Двигаться к месту нахождения раненого пирата было, в общем-то, недалеко. На дорогу ушло всего несколько минут. Тело бойца так и находилось в сидячем положении. Его голова была откинута назад, а оружие валялось рядом, но сил, чтобы удержать его в этих руках, похоже, уже не осталось. Джон опустился на корточки перед раненым. И всмотрелся в его лицо. А в следующую секунду раздался его взволнованный крик. «Искин! Доктора сюда срочно! Разблокировать медотек! Этого человека надо спасти!» «Принято, командир!» — отозвался Искин. «Доктор Селим уже направляется к вам!» Лакин с удивлением наблюдал за странным поведением командира. «Держись, братишка!» прошептал Сол, поднимая с палубы оружие раненого.